Антонио? Да, Мария. Смотри, я вот только что прочла в газете. Негодяй Альварес попал под экскаватор. И ты хочешь сказать, ай-яй-яй, какой ужас, бедный негодяй Альварес. Так я с тобой не согласен, потому что так ему и надо. Нечего было перебегать улицу перед экскаватором. Нет, нет, Антонио, я как раз тоже считаю, что так ему и надо. Я о другом, я вот подумала. Экс да. – это же приставка, означающая «бывший». Ну, знаешь, вот «экс-президент». Ну да, или «экс-чемпион», и что? Ну, тогда что получается? Экскаватор — это бывший каватор А экспедитор — это бывший педитор Да А что тогда означает каватор и педитор? А, а я поняла Каватор и педитор — это будущее экскаватор и экспедитор да. То есть приставка «экс» означает что-то прошлое А отсутствие такой приставки — что-то будущее Теперь я понимаю, что ждет в будущем плуатацию, травагантность и гумацию А вот я что-то ничего не поняла сейчас, Антонио. А я тебе объясню. Они поживут, помучаются, их побьет жизнь, и они станут эксплуатацией, экстравагантностью и эксгумацией. Так, чудесное правило мы с тобой открыли. И лучше всего его подтверждает слово «экскременты». Вот именно. А почему? Потому что экскременты — это точно что-то бывшее, и мы даже часто знаем, что именно. И мы знаем, что оно будет и в будущем. Что «оно»? Ну, то, что мы с тобой зачем-то называем словом экскременты, потому что его всегда навалом. Да. Кстати, Мария, раз уж ты завела речь об этом, ты и погуляла с нашим терьером. Что ты, Антонио, он уже два года как экстерьер, он же убер А, ну да. А я-то хорош, все время забываю об этом и хожу с ним гулять. Ты мой забывчивый. О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение следует.